Цирцапис, восемнадцатый, влез на трон и, радостно потирая лапы, шумно руководил сражением. Дезертир успешно дрался чей то пикой. Полосатый взял шпагу обеими лапками и отмахивался от крысиных клинков. Шпага Рыжего выписывала хитроумные венделя, успешно защищая своего владельца. На ответные атаки не было времени. Котеты едва успевали парировать удары. Долго так продолжаться не могло. Они бы непременно погибли.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 Умирающую крысу в тельняшке Вант, ты слышишь меня? Вант, не умирай, друг Адмирал, ты все-таки пришел Мы славно повоевали Вот только жаль Нет!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 Король Сырцапис XVIII страшно сидел в углу, злобно сверкая глазами. Рыжий и полосатый шагнули вперед. «Вы арестованы, Ваше Величество!» В зале повисла тишина. Сырцапис встал, покорно опустил голову и, неожиданно выхватив из-за пазухи длинный кремневый пистолет, направил дуло в грудь полосатого. «Вот вы проклятые! Раздался грохот. Но за мгновение до выстрела Рыжий закрыл с собой друга. Глава 23. Когда котенок открыл глаза, то увидел вокруг себя и отца, и друзей, и, конечно, маму. После долгих слез, поцелуев и расспросов Рыжий наконец уяснил суть дела. Пуля коварного сырцаписа, опущенная почти в упор, попала в серебряную пряжку ремня и рикошетом задела плечо котенка, но ударная волна сбила его с ног, а падая, он потерял сознание. Среди всех новостей главным, конечно же, было известие о полном изгнании крыс с территории государства. Когда взрослые наконец ушли, Рыжий беспокойно заворочился на кровати. Плечо почти не болело, и любопытство вновь защекотало воображение. Котенок осторожно слез на пол и на цыпочках подошло к двери. И тут из-под кровати раздался голос. «Куда? А постельный режим?» Полосатый!» Ха -ха. «Ага, я тут замаскировался, пока они все суетились над тобой». А до этого оббегал весь дворец Везде праздник, победа От крыс даже запаха не осталось А в той камере, где ты сидел Теперь заперт хромой А как наши? Все живы? Твой папа в порядке Король Мурмис ранен в голову Но легко Мой папа насчитал после боя 12 ран Но все несерьезные Мы потеряли почти треть войска А бульдоги короля Добермана Вообще почти половину Но зато говорят, что дрались они, как черти. Битва была грозная. Даже Бум ранен. Бум? Клянусь Посейдоном, я сам видел. У него лапа на перевязи. Здорово. Но и мы им показали. Славная была схватка. Теперь уж мы точно покрыты неувидаемой славой. А где? Дверь распахнулась, и на пороге возник дезертир. Рыжий хотел обнять фронтового друга... Но Суслик тихо остановил его. Пойдем! Куда? Куда? Собачья король Доберман-сан, совсем помирай. Друзья испуганно переглянулись и бросились вслед за дезертиром. Благородный король Доберман-гафт-третий прощался со своими друзьями. В комнате находились его верные гвардейцы Мурмис «Пан Коржик», «Адмирал» и «Бум». Полосатый протолкался вперед, а Рыжий взобрался на спину огромного пса. Доберман Гафт говорил тихо-тихо. «Мой младший брат, ваш королевство спасён Не жалеет об меня. Я исполняю свой долг». Король Мурмес опустился на колено и зарыдал. «Не надо, не надо!» Таких огорчений! Пан Коржик, и ви адмирал, Я весьма уважаю вас. Вы были мне большой друг, И в радость и в беда Не забывайте меня. Румпель и Коржик, обнявшись, плакали. Гвардейские бульдоги жалобно скулили. Неожиданно король разглядел полосатого И жестом поманил его к себе. Мой милый полосатый... Вот мы и встречались в последний раз, Не покидай без заботи мой шелелли, Ты ведь не отказать в последней просьба свой добрый старый друг. Доберман. полосатый захлюпал носом. Атмосфера стала насыщена сыростью до предела. Один бум сохранял невозмутимое спокойствие, наконец покачав головой и подмигнув сидящему у него на спине рыжему, Он громко сказал... «Ваше Величество, я бы не хотел отвлекать вас от спасительных мыслей, но Рыжему опять нужна ваша помощь!» «Что?» Король поднял голову и бодро вскочил на ноги. «Мой милый крошка, снова попадай в беду!» Рыдания смолкли, все удивленно воззрились на умирающего Добермана Гафта, а Бум удовлетворенно хмыкнул. «Будем жить!» Вот, собственно, и все. Жизнь пошла своим чередом. Пан Коржик вновь отстроил свой замок. Собачий король гостил у адмирала до полного выздоровления, уверяя, что морской воздух весьма полезен для нашего здоровья. Мурмис первый приводил в порядок столицу. Суслик-дезертир отдыхал у котят почти два месяца, а потом ушёл к себе на родину, пообещав обязательно писать письма и иероглифами. Рана Рыжего быстро зажила, и Коржик-младший вместе с Полосатым по-прежнему беззаботно играли в индейцев и пиратов. Кончились ли на этом их приключения? Кто знает. А пока... Пока они совсем еще дети. им бы очень хотелось, чтобы детство не кончалось никогда. Ведь тогда мы обязательно встретимся. Рыжий и полосатый До встречи До встречи